Глава 11. Возвращение в дуб. Катерина летела верхом на волке и была готова петь от радости. Волк приземлился около дуба, решив, что с Баюном разберётся позднее, а от двери уже скакал конёк и бежал Кир. Радка пока видно не было. Катерина отсела на корень дуба услужливо, изогнувшись в виде скамьи, и улыбнулась Киру. Не сердишься на меня? «За что? За колыбельную? Неа! Просто рад, что всё хорошо закончилось! А вот кое-кто очень сердится!» Кир кивнул в сторону вышедшего и молчаливо стоящего в отдалении княжича. Радко был мрачен. На улыбку Катерина ответил сдержанным кивком. Катя хотела было встать и пойти с ним поговорить, но в этот момент приземлился ковёр, с него спрыгнул бодрый Степан, и сошёл важный баюн. Его проводил очень мрачным взглядом Бурый, но глянул на Катерину и не стал устраивать выяснения отношений с котом немедленно. Названная сестра выглядела очень уставшей. А Катерину вдруг охватило какое-то сонно-безразличное настроение. Она перенервничала, и в предыдущие дни и ночь, прошлой ночь тоже не спала и прямо, скажем, не отдыхала, и силы внезапно и резко закончились. Кать, ты чего сидишь? Пошли в дуб. Степан вернулся из горницы уточнить, куда опять Катерина делась. Я обнаружил её спящей прямо на дубовых корнях, и опирающейся спиной на волка. Не шуми ты. Грядка позови, пусть отнесёт её в дуб, тихо проговорил волк. Степан одним махом влетел в дуб, передал просьбу волка Грядка. И было задано мрачным взглядом их муром кивком обычно приветливого княжича. Чего это он? Степан пожал плечами и отправился искать свою ветровку и пёрышко. Радка тем временем легко поднял спящую Катерину, отнёс её в её комнату и бережно опустив на кровать, не оборачиваясь, вышел и плотно затворил дверь. А потом решительно прошёл в горницу. Там Степан рассказывал о том, как он перепугался, когда подумал, что Катя попала под действия горного дурмана. И чем больше он рассказывал, тем больше мрачнел Радка. А уж когда Степан рассеянно вытянул из кармана тонкий катин шарфик, осмотрел его и пожав плечами небрежно кинул его на спинку стула, княжич просто не выдержал. Рывком подскочил к мальчишке, схватил его за грудки, сильно тырхнул А потом отбросил от себя и что-то прорычав сквозь зубы, ринулся прочь из горницы, из дуба, сломя голову, куда глаза глядят. Чего это с ним? Степан, благодаря выучке Бурова, не упал, удержался на ногах, но вид имел совершенно ошарашенный. Вроде он-то отравы не нюхал, чего так взбеленился? Бедняга. Жарося грустно смотрела на распахнутую дверь. Он всё время смотрел в зеркальце и очень переживал за Катерину, да и за тебя тоже. Но у нас тут некоторые вещи имеют совсем другое значение, чем у вас. Например, э, девушка, если и едет спасать с риском для жизни кого-то, так только возлюбленного. Он сначала и на Кира косился подозрительно после шишиги. А уж ты? Ай, я-то что? Степан ничего понять не мог. «Ты с Катериной дольше. Она осознанно поехала рисковать жизнью, спасая тебя. Даже Черномор заметил, что вы преданы друг другу, возможно, влюблены. Помолчи! Я знаю, что это не так. А шарфик этот был последней каплей». «Да кто может в неё влюбиться, кроме этого малохольного? И при чём тут шарфик? Какой шарфик? Этот платок?» Степан оглядел кусок ткани на спинке стула. «А что с ним не так?» Тут девушка может дать ленту или платочек только своему любимому, выбранному ейу самой. Вот он бедняга и решил, что по необходимости Екатерина согласилась считаться сговорённой ему, а выбрала тебя, хмыкнул Баюн. Ой, блин. И чего теперь? Как этому придурку объяснить, что мне просто плохо было? Я даже не видел, что она мне на лоб положила. Да и Анна я уверен тоже не смотрела. К тому же мы никак друг другу не нравимся. Нет, то есть нравимся, но не так. Ты, если это всё ему изложишь, он тебя на поединок вызовет и прикончит. Решит, что ты издеваешься. Развлекался Кир, глядя на растрёпанного, сердитого и красного Степана, с выстриженным справа клоком волос, чумазова, выпочканного в запёкшейся крови. кое-где закопчённого дымом, да и вообще с половиной грязи лукоморья на одежде. — Да, глупо, конечно, — согласилась Жаруся. — Но слетай-ка, друг мой, волк, забери мальчика, а то он сейчас куда-нибудь забредёт с горя, а потом ищи его. «Да — Да-да, слетай, — заторопился Баюн, поймал взгляд волка, полное обещание скорой и жестокой расправы, тут же поджал хвост и убрался в Катину комнату. Волк очень быстро нашёл Радка, куда-то бредущего по дороге. "И куда же это ты собрался?" Бурый не слышно и плавно опустился рядом и пошёл, принаравливаясь к шагу княжича. "Да мой", тот бессильно пожал плечами. "Подвести". Бурый внимательно разглядывал заросшую лесную дорогу, по которой ступали его лапы. "Сам дойду". Радко не смотрел на волка. ты хоть бы попрощался с Катериной. Невежливо так. Да зачем я ей? наконец прорвало княжича. Просто как сопровождающий. Может и другого найти до да получше. И она уже выбрала этого мальчишку. Она ему платок подарила, или тело ради него к Чёрному морю, и его голову на коленях себе сама положила и и и и ради Кира пошла бы, и ради тебя, спокойно подсказал ему Волк. Хе, ради меня даже. И уже так ходила. Вспомни. И Степана ей в спутнике Баюн выбрал. И отношения в их мире по-другому строятся. И платок этот с жаруся, правда, утверждает, что это какой-то шарфик, не знаю, ей виднее. Она Степану не дарила вовсе, а просто под рукой ничего не было на голову ему холодное положить. Дорень ты. Я с тобой говорю исключительно из-за того, что она расстроится, когда проснётся, а Ты уже гордо удалился. Ты бы хоть поговорил с ней для начала, спросил бы». Для волка это была исключительно длинная тирада, и он облегчённо замолчал, когда всё это высказал. А когда повернул голову и посмотрел на Радка, то обнаружил, что тот решительно развернулся и идёт в другую сторону. Волк вздохнул, одним прыжком догнал княжича и спросил. А сейчас ты куда? В дуб, помолчав, тихо, но решительно заявил Радко. Ты прав, я сначала поговорю. Может, это всё действительно пустое. Вряд ли, но я спрошу. Волк закатил глаза, про себя высказал ещё одну тираду о молодых идиотах, но припомнив, что с ним самим творилось, когда он думал, что Вьюга предпочла другого, вслух ничего не сказал. просто подставил спину. Катерина спала почти сутки. Она проснулась и поняла, что ей очень хочется пить и, наоборот, посетила одно очень нужное место. Напилась воды из кувшина на столе в её комнате и попыталась сообразить, сколько сейчас времени. Глянула в окно. Надо же, рассвет. Странно. Мы вроде на рассвете только подлетели к дубу. А дальше? А дальше жаруся, баю, насивка. Волк прилетел. Кир на меня не сердится, а Радка наоборот. Интересно только за что? За то, что я его убойукала или за то, что он не послушалась? Если за первое, я могу понять и даже прощение попрошу. А если за второе, то он дурак. За что именно Радка на неё сердился на самом деле? Катерине и в голову прийти не могло. Так, я что? Проспала сутки? Катя осторожно выглянула из своей комнаты. В горнице никого не было видно. Даже Боюн предпочёл после возвращения Волка убраться в свои личные покои и сидеть там, заперев дверь. Странно. И котика на печи нет. Надеюсь, Волк его не слопал. Нет. Не слопал. Боюн не выходит из своей светлицы, а Волк туда зайти не может. Раздался голос Радка. Княжевич сидел у окна, завернувшись в коричневый походный плащ, почти сливаясь с дубовой стеной. "Здравствуй!" Катерина так обрадовалась, что он с ней заговорил. "Ты уже на меня не сердишься, что я тебя убоюкала? Не сердись, пожалуйста." Радко как-то даже растерялся, а потом, помявшись, всё-таки решился. "Я хочу задать тебе один вопрос." Если ты уже выбрала Степана, но хочешь, чтобы я тебя сопровождал для защиты, то я то я я согласен. Даже так. Ты только мне скажи, чтобы я уже не переживал, ведь я весь день думал. А если не хочешь и тебя будет сопровождать он, то я просто сейчас же уйду. Он кивнул на дорожный мешок у ног. Я уже собрался. Погоди. Я что-то пропустила, наверное. Проспала, что ли? Ты мне не объяснишь, я зачем Степана выбрала? В смысле, куда? Катя почти испуганно смотрела на Радка. Ну как же? Ты с ним так общаешься и платок ему отдала, и рядом очень какой платок? Екатерина проследила взглядом за рукой Радка, который он мрачно указал на шарф, и вдруг рассмеялась. Это не платок. Это мой несчастный шарф, который Свинтус Степан обозвал тряпкой. И я его не отдавала, а положила стёпке на голову. От горного дурмана дико палит голова и кружится очень неприятно. И он всё за ковёр хватался, боялся упасть. Ковёр-то колышится так волнами. Поэтому я ему голову себе на колено положила. Так всё же меньше потряхивало, и тряпку сверху цфут, то есть шарф Она потянула шарфик к себе и тут догадалась посмотреть в лицо княжича. Что ты так смотришь? Ты что, уже решил, что я со Степаном? Да ладно. Как тебе в голову пришло? Ерунда какая-то. Радка, я тебе торжественно обещаю, что если мне кто-то понравится, э, понравится больше тебя, то я тебе скажу. Чтобы ты себе ничего не выдумывал и не переживал понапрасну. Она смотрела на настоящего переднекняжича, у которого на лице было сначала удивление, потом облегчение, а потом крайнее смущение. И думала, что, пожалуй, с Черномором беседовать проще. Знаешь же, что он врак и всё тут. А эти до да чего же сложно понять, что они думают и чего опасаются и Что, ну мне? Ой, поставь меня на пол, пожалуйста, я же тяжёлая. Радка от облегчения мог бы, пожалуй, и волка поднять, а уж лёгенькую в его понимании Екатерину и подавно. Он так обрадовался, что даже подкинул её в воздух, а поймав и бережно поставив на место, был отправлен немедленно переодеваться из дорожной одежды в обычную. Екатерина быстро зашла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Железные нервы с ними надо. Стальные? Какие там ещё бывают прочные материалы? А, титановые. Надо в сумку заложить какую-нибудь грубую ткань, действительно, тряпку какую-то. Мало ли ещё что-нибудь такое надо будет сделать. А этот чудак опять грознервничается. В дверь почти неслышно поскреблись. Радость моя, можно. Заходи, конечно. Катерина радостно улыбалась баюну. Вот твой братец так на меня смотрит, что я опасаюсь за свою жизнь, грустно сообщил кот. Поговори точней с ним, пожалуйста. Я даже похудела от переживаний. Я не кушаю, как положено котам. Ой. Погоди. Ты же сама не кушала вчера весь день и позавчера почти ничего, и позавчера то же самое. Это скандал, это позор. Кот распахнул дверь, практически снес мрачного волка дверью, чуть не сшиб его с ног и завопил. «Фронти с дороги! Под ударом моя репутация! У меня тут ребенок, некормленный третий день! Уйди, говорю, не путайся под лапами, а то я решу, что ты мешаешь мне ее кормить!» Кот так угрожающе прищурил глаза, что волк изумленно попятился и обернулся к Катерине. Ты можешь мне объяснить, что случилось с этим меховым сумасшедшим, желательно как-то попроще. Я не в состоянии уследить за его сложным мышлением. Как я тебя понимаю? Катерина обняла волка за шею и погладила голову между острыми ушами. Я тоже не в состоянии. Если совсем просто, то он обнаружил, что меня надо кормить. Это он как раз прав. Согласился волк. И подталкивая Катерину головой, погнал её за стол. Завтракать! Вперёд, с за Сокотиком. В этом-то на него можно положиться, хоть в чём-то. Баюн был занят завтраком, волк с Катериной следил, чтобы она поела как следует. Радка просто радовался жизни. А вот когда в горницу вошёл мрачный Степан, это всех настолько удивило, что только простодушный конёк решился уточнить, что с ним такое случилось. Проклятый карлик. Посмотрите, как мне волосы изуродовали. Степан повернулся. Выстреженные на его модной стрижке пряди действительно сильно бросались в глаза. Мальчик, если бы Катерине вчера утром привезли то, что обещали, поверь, было бы значительно хуже, хмыкнул Сивка. Увидел непонимающий взгляд, погружённого в расстройство Степана, и пояснил. Без головы ты бы смотрелся действительно изуродованным. Да и голова отдельно тоже приятно не выглядит. Степан позеленел, непроизвольно схватился за шею и кинулся в свою комнату. Хм, да. Он друг мой волк. В воспитании имеются серьёзные просчёты. Мальчишки слишком обращают внимание на мелочи. Покачал головой Боюн. Да что ты говоришь? А с кого пример берут? Кто тут у нас переживал за состриженную шорстку с хвоста? Ухмыльнулся волк на всю зубастую пасть. Правда, Баюн настолько обрадовался, что Бурый с ним заговорил и нормально ответил, что даже почти не обиделся, так ради вида пофыркнул. А может всё-таки золотую придетку вплести? предложила Катерина, и почти испуганно покосилась на Радка, а ну как его опять заклинит. Да, можно, а то переживает этот чудак. Радко побасил Катерине. Раз уж она прямо сказала, что пока никто больше его самого ей не нравится, то ему Радко всё равно. Пусть хоть косы мальчишкам отращивают. «Кир, предложи ты ему!» — попросила Катерина. «Потом можно просто подровнять. Чего страдает-то?» Кир, сдерживая улыбку, пошёл к Степану и сначала чуть не получил по шее, а потом ничего, приятель угомонился. И закончилось всё тем, что волосы у Степана. стали несколько длиннее, чем были, но уже без выстриженного клока. Кот после завтрака, плавно перетёкшего в обед, сидел за столом и наблюдал в зеркальце, как братья-лебеди изрядно ошипанные и совершенно обессиленные шипят друг на друга на пустынном морском берегу. Качуша, радость моя, ты просто гениально сработала с моей кружечкой и спасибо, что обратно её вернула. Пригодится ещё. Ах, как мило, по семейному общаются родственники. Я тут ещё полюбуюсь, прямо оторваться не могу.